12. В полицию Курбивуа о преступлении сообщили утром анонимным телефонным звонком. Камиль спустился послушать запись. «Совершено убийство. Улица Феликс-Фор, дом 17». Безусловно, тот же голос, что и на автоответчике, тоже искажение, вызванное тем же устройством. Следующие два часа Камиль провел, заполняя различные формуляры, протоколы, анкеты, а также графы в тексте, отведенные для данных неизвестных расследованию, и беспрестанно задаваясь вопросом, кому это все нужно. Подчиняясь условиям конторского существования, он зачастую чувствовал, как на него находит нечто вроде психического косоглазия. Правым глазом он занимался формулярами, Отвечал требованиям местной статистики, в уставном листе писал протоколы и отчеты об операциях. В то время как на сетчатке левого глаза сохранялись картинки валяющихся на земле бездыханных тел, черных от свернувшейся крови ран, лиц, искаженных болью и безнадежной борьбой за то, чтобы остаться в живых. Последний взгляд, исполненный непонимание перед лицом неминуемой смерти, всегда внезапный. А иногда все складывалось в одно на другое. Камиль поймал себя на том, что в логотипе судебной полиции видит уложенные венчиком отрезанные женские пальцы. Он положил очки на стол и медленно потер брови.